Дойл не сознавал, как долго он лежал с револьвером в руке, готовый сделать роковой выстрел, но что-то не позволяло ему спустить урок. Он бы и не смог объяснить причину своей нерешительности, но знал наверняка, что это связано с музыкой, которую он слушал с замиранием сердца. Не додумав эту мысль до конца, Дойл провалился в глубокий сон. Дойл проснулся, все еще сжимая в руке револьвер. Но курок был спущен. Тусклый утренний свет пробивался сквозь занавески. Дойл выглянул в окно. Поезд по-прежнему двигался с приличной скоростью. Ночью начался снегопад. Небо у горизонта было свинцово-серым. Земля была покрыта свежим снегом, местами намело сугроба. Дойл протер глаза. Он был голоден. Чувствовал себя вдрызг, больным и разбитым своими ночными переживаниями. Он взглянул на часы. Семь тридцать. Он уловил запах табака и крепкого чая, но окончательно пришел в себя, услышав взрыв хохота доносившегося из другого конца вагона. «Забирайте!» — услышал он голос лари Черта с два!» — воскликнул Спаркс. Новый взрыв смеха. «Попивая чай». Ларри с Джеком играли в карты. Спаркс курил трубку. — О-хо, поглядите-ка, какие картинки к нам пришли! — ухмыляясь, проговорил Ларри, набирая карты из колоды. — Придется вам расстаться со своей королевой, сэр, потому как вроде она у вас лишняя. — Ах, дьявол, Ларри, опять вы меня обставили. — А, вот и Дойл! — приветствовал его Спаркс. — А мы с Ларри уже собирались вас будить. Сварили свежего чая. Не хотите чашечку? — С удовольствием, — сказал Дойл, присаживаясь к столу, не дожидаясь вторичного приглашения. Спаркс наливал чай, а Ларри, посчитав очки, приписал большую сумму к длиннющей колонке цифр, выстроившихся на мятом листке. — Таковы правила игры, сэр, ничего не попишешь, — сочувственно покачал головой лари Учитывая все мои победы, вы, сэр, оказываетесь в очень затруднительном положении, чтобы мне провалиться. И какой у нас счет, Лария? Спросил Спаркс. Ну, если округлить, я могу себе это позволить, правда, сэр, выходит, что вы должны мне пять тысяч шестьсот сорок фунтов. О, Господи, чуть не поперхнулся Дойл. Мы с Ларией играем уже пять лет. — пояснил Спаркс. — И уверяю вас, Дойл, обыграть этого человека просто невозможно. — Когда-нибудь удача улыбнется вам, сэр, — хмыкнул Ларри, так быстро тасуя карты, что у Дойла зарябило в глазах. — Всему свое время. — Ларри так меня утешает, — пояснил Спаркс. — Ну а как же, сэр, нужна человеку надежда или нет? — Ясное дело, нужна. — Уверен, что он блефует Дойлу. — Только я до сих пор его не подловил, разгал руками Спаркс. А я говорю, что нет ничего лучше везения, подмигнув дойлу, хмыкнул Ларри. Нет ничего лучше, когда в кармане не переводятся деньги, добродушно заметил Спаркс, поднимаясь из-за стола. Само собой, сэр, согласился лари Должен человек отложить кругленькую сумму на старость, а? «На старости лет всем отдохнуть охота, так и, сэр?» Обратился Ларик Дойл. «Не хотите сыграть, сэр?» «Нет, спасибо, Ларик. Мне что-то не хочется», — улыбнулся Дойл. И правильно, док, своей карты, проговорил Ларик. «Вас, похоже, научили все-таки уму-разуму в этом вашем колледже». «Я всегда думал, что если не можешь избавиться от всех пороков то пусть их будет как можно меньше. Искосов взглянув на Спаркса, проговорил Дойл. — И каков ваш главный порог, Дойл, если не секрет? — бодро спросил Спаркс, попыхивая трубкой. Вера в добро. Ха -ха", фыркнул Ларри. — Это не порог, сэр, а сущая петля на собственной шее. — Наивно, — сказал Спаркс. «С точки зрения циника, возможно», – пожал плечами Дойл. «Ну, а вы называете это верой?» – сказал Дойл. Спаркс пристально посмотрел Дойлу в глаза. Дойл отметил, что лицо Спаркса напряглось. Может быть, он сожалеет о чем-то? Как бы то ни было, но развивать разговор на эту тему он явно не хотел. «Блажен, кто верует», – заключил Спаркс. — В Бога веруем, — сказал Ларри. — Так написано на американских зеленых. — Самое место для таких слов, я так себе мыслю. Ничего не ответив, Спаркс направился к кабине машиниста. В один присест я спустил значительную часть своего состояния. — Самое время Ларри кое-что отработать, помахать лопатой утопки. Совершенно с вами согласен, сэр. «Не хотите присоединиться к нам, Дойл?» «Думаю, небольшая разминка мне не повредит». Дойл забрался в тендер и поздоровался с Барри. Вооружившись лопатами, они начали бросать уголь в топку. Холодный ветер поднимал угольную пыль, она лезла в глаза и нос, и черными разводами разукрасила их лица. «Где мы сейчас?» — выкрикнул Дойл. «В часе от Йорка!» — прокричала в ответ Спаркс. — Три часа до Уидби, если позволит погода. Холод давал себя знать, и они яростно размахивали лопатами. Скоро топка заполыхала ярким пламенем. Уидби был основан в XVI веке. Со временем Уидби превратился в небольшой морской порт.